Глава 37. Окрестности Белграда. Наши дни. «Добрый вечер. Министерство иностранных дел. Куда перенаправить ваш звонок? Мне нужно поговорить с главой Балканского отдела». «Одну минуту». В трубке раздались аккорды Баха, неземные звуки на фоне какофонии дизельных двигателей и визга тормозов, царившей на автозаправке. Стоя рядом с кафе, Эбби плотно прижала телефон к уху. «Дежурная». Раздался усталый женский голос. «Я бы хотела поговорить с Марком Уилсоном. К сожалению, в данный момент его нет. Чем я...» «Тогда найдите его». Эбби сама удивилась злости в собственном голосе. «Скажите ему, что с ним хочет поговорить Эбби Кормак. По какому номеру он может вам перезвонить?» «Это паранойя?» «Или в этом голосе и вправду прозвучали новые нотки? Интересно, я с тобой знакома?» «Подумала Эбби». Может, мы писали друг другу электронные письма, сидели друг напротив друга в столовой? Эбби попробовала подобрать голосу лицо. Увы, воображение подвело ее. Я перезвоню через час. Найдите его к этому времени. Она отключила телефон и вернулась в кафе. Майкл и Николич все еще сидели за столом, глядя в стаканчики с кофе. — Ну как? — спросил Майкл. Его не было на месте. Я сказал, что перезвоню через час. Майкл отодвинул стул. — Нам нужно двигаться. Он повернулся к Николичу. — Вы не могли бы подбросить нас до хорватской границы? Мы вам заплатим. Николич посмотрел на часы. — У меня два сына, у которых нет матери. Моя сестра забирает их из школы, но они уже наверняка волнуются, куда я подевался. — Я довезу вас до Сремской Митровицы. Там сядете на автобус. Через несколько минут они поехали дальше. — Что еще вам известно о Порфирии? — спросила Эбби. — Немногое. Какое-то время он провел в изгнании. Никто не знает, почему и как долго. Можно предположить, что большую часть своих стихов он написал именно там, чтобы убедить Константина разрешить ему вернуться обратно. И как сработало? Николич кивнул. Примерно в 326 году он был помилован и вернулся домой. Наверняка он что-то такое сделал, потому что император обласкал его, назначил префектом Рима. — Это что-то вроде нашего мэра. — Собственно, это все. Николич умолк. Странно, он не договорил, потому что пустился в обгон нефтевоза, который медленно полз в направлении границы. Что странно, уточнила Эбби, когда нефтевоз остался позади. — Это строчка про скорбящего отца, который отдал сына. — Разве это не что-то там христианское? — подал голос Майкл с заднего сиденья. Николич нахмурился. Все стихотворение пронизано христианским неоплатонизмом, но есть и исторические параллели. У Константина был сын по имени Крисп, талантливый полководец, верный помощник и вероятный наследник трона. Никогда о нем не слышала, призналась Эбби. В 326 году по приказу отца он был убит, причем не только убит, но и предан забвению. Память о нем была полностью стерта, Время по отношению к запятнавшим себя вельможам практиковалась такая вещь, как «дамнатио мемуриае» — проклятие памяти. Они как будто переставали существовать, прям как нелица у Оуруала. Их статуи свергались с пьедесталов, любое упоминание о них изымалось из архивов, история редактировалась. Официальный биограф Константина Евсевий переписал свою книгу, чтобы исключить из нее даже малейший намек на существование Криспа. Нам о нем известно лишь потому, что сохранились экземпляры обеих версий, отредактированной и первоначальной. «И чем же этот Крисп так ему насолил?» — поинтересовался Майкл. «Никто толком не знает. Самое раннее упоминание об убийстве мы находим двумя столетиями позже в работе одного историка-язычника, который задался целью дискредитировать Константина. По его словам, Крисп якобы был отравлен за то, что имел любовный роман со второй женой Константина Фаустой, которая, кстати, умерла в том же самом году. Ну и семейка. прям таки детективный сериал. «Вам показалось странным упоминание смерти», — напомнила Николичу Эбби. «Странно, потому что, по идее, эту строчку должны были изъять». Некоторые из дошедших до нас стихотворений Порфирия восхваляют Криспа. По мнению историков, эти стихи написаны до 326 года, то есть относятся к тому времени, когда Крисп был в фаворе у отца». Но написать о нем стихотворение после его смерти, более того, стихотворение, содержащее намек на его убийство, это значит подставить себя под удар. Более того, я бы сказал, что Порфирий рисковал собственной жизнью. — Да, но куда это все нас приведет? — спросил Майкл с легким раздражением в голосе. Вместо ответа Николич помигал фарой и, съехав на обочину, указал на дорожный знак. Сремская Митровица, объявил он. Ночь уже вступила в свои права, вновь заморосил дождь, влажный асфальт поблескивал в свете фонарей, они катили по опустевшему городку, и Эбби смотрела сквозь капли на ветровом стекле на размазанное отражение неоновых вывесок в темных окнах, на лужи, на запертые на ночь двери домов. Казалось, это последнее обитаемое место мира, декорации к фильму в жанре нуар, попавшие сюда из другого измерения. «Во времена Рима это был один из самых крупных городов империи», — сказал Николич. «Он назывался Сирмий. Император Галерий сделал его своей столицей. Более того, именно здесь, в Сирмии, сын Константина Крисп был объявлен Цезарем». «Да, с тех пор городок заметно пришел в упадок», — шутливо заметил Майкл. Николич подъехал к тротуару напротив автовокзала. «Последняя остановка», — объявил он. «Отсюда вы можете доехать до Загреба, Будапешта, Вены, куда угодно» а мне пора к моим мальчишкам». Эбби посмотрела на фото на приборной доске. Двое ребятишек в ковбойских шляпах и с шерифскими звездами. Она тотчас представила себе, как Николич ставит рядом с домом машину, как поднимается по лестнице, как, услышав его шаги, мальчишки раздражаются радостными воплями. Уютный дом, ужин на столе. а Озабоченность в глазах сестры, которая спрашивает, где тебя носила. Эбби импульсивно наклонилась к Николичу. И поцеловала его в щеку. «Спасибо вам за все». Тот явно смутился, а вы будьте осторожны. Вы тоже. Не стоит публиковать стихотворение, пока не убедитесь, что это безопасно. «Как я это узнаю?» «Мы с вами свяжемся». «Следите за новостями. Вдруг мы в них засветимся», — добавил Майкл. Эбби вышла из машины. Дождь оказался сильнее, чем могло показаться, сидя в машине. Тугие струи тотчас ударили ее по лицу, — Захлопнув дверцу, они бросились бегом через улицу и спрятались в дверном проеме. Помахав им на прощание, Николич отъехал от тротуара. И что теперь? Как будто услышав в ее голосе отчаяние, Майкл обнял Эбби и прижал к себе, затем кивнув в сторону автовокзала, главное выбраться из Сербии. Здесь у Драговича повсюду глаза и уши. Ты думаешь, это его люди были сегодня днем в парке? Боже, неужели это случилось? Всего несколько часов назад. Воспоминания, словно карточный домик, начали обрушиваться одно на другое, путаясь и перемешиваясь или Драговича, или Джакуму, или того и другого. Джакуму, не задумываясь, продал бы нас первому встречному, лишь бы нагреть руки на нашей находке. Майкл посмотрел на здание автовокзала. Тем больше причин, как можно скорее отсюда убраться. — Мне кажется, ты что-то забыл. Эбби отстранилась от него и заглянула в глаза. «У меня ведь нет паспорта». «Я работаю в таможне». Он убрал влажный локон с лба и улыбнулся. «А вот то, что у тебя нет зонтика, это действительно проблема». Он взял ее за руку. Чуть дальше по улице, усеянной обертками гамбургеров, они нашли бюро путешествий. В окнах на выцветших плакатах авиакомпании Air Юго» самолеты взмывали к лазурным небесам. Счастливые социалистические семьи радостно улыбались, Отдыхая на социалистических пляжах Далмации или Крыма, листки поновей рекламировали скидки на международные звонки, обмен валюты и сим-карты. В нижнем углу, в рамочке из елочной гирлянды, написанное от руки на куске картона, объявление предлагало визы. За столом, читая на открытом ноутбуке страничку светских сплетен, сидела седая женщина в черном платье. — Я бы хотел паспорт для моей сестры. — сказал по-сербски Майкл и жестом указал на Эбби. — Ее тетя в Загребе серьезно больна, и ей срочно нужно туда ехать. Женщина нахмурилась. Отдел выдачи паспортов закрыт. В руке Майкла появилась купюра в 50 евро. Женщина неодобрительно посмотрела на нее. — Вы из полиции? — Неужели вы думаете, что можете меня подкупить? Она энергично затрясла головой. — Нет, мы работаем честно. — Я не из полиции. Мне нужен паспорт для сестры. Ее тетя тяжело больна, в его руке появились две бумажки по сотни евро. Женщина пристально посмотрела Эбби в лицо, на ее синяки, на ссадину на лбу, после чего выразительно посмотрела на Майкла. «Мол, за кого вы меня принимаете?» «Она думает, что он торгует с людьми и пытается незаконно вывести меня из страны», — догадалась Эбби. При этой мысли по коже тотчас пробежали мурашки, как будто ее, раздев догола, вымазали в грязи. Может, вам лучше прийти через неделю? Вдруг вашей тетушке станет лучше? Мы здесь работаем честно, — повторила женщина, правда, на этот раз с улыбкой. Майкл положил деньги на стол. Может, вы все-таки посмотрите, что там у вас в подсобке? Они вышли из бюро путешествий беднее на тысячу евро, хотя отнюдь не этот факт заставил Эбби ощутить себя товаром. Теперь у нее был паспорт. В свете уличного фонаря она попыталась рассмотреть фото, Для большего сходства она даже втянула щеки и попыталась имитировать выражение лица бывшей владелицы паспорта. «Полного сходства не требуется», — сказал ей Майкл. — Хватит и отдаленного. Главное, чтобы пограничник принял взятку. Эбби посмотрела на часы. Уже прошло больше часа. Я должна позвонить в Лондон. На главной площади городка Эбби нашла автомат и по памяти набрала номер. Майкл остался ждать рядом с будкой. Чтобы связаться с балканским отделом, вновь потребовалось пройти рутину переадресации звонка. Правда, на этот раз я ответил сам Марк. — Вы где? — На Балканах. — Возможно, они и сами выяснят, откуда сделан звонок, но облегчать им жизнь желания не было. — Какого черта там у вас происходит? Джессап убит. Вы пропали без вести. Я же слышу совершенно безумные байки про перестрелку в Косове и какую-то римскую гробницу. — Верно, безумные, — согласилась Эбби. Напомните мне, чтобы я как-нибудь на досуге их вам рассказала. Марк тотчас изменил тон. Срочно возвращайтесь, Эбби. Вы ничего дурного не сделали. Нам просто нужно с вами поговорить. Вы помните ожерелье, которое вы с Джессопом с меня сняли? Да, но при чем здесь оно? Вы не могли бы мне его привести? Она нащупала корочку паспорта в кармане. Моля бога, чтоб тот ей помог. Вы знаете город Сплит в Хорватии? — Давайте встретимся там завтра в два часа дня возле собора. — Вы хотите, чтобы я все бросил и прилетел, чтобы вернуть вам какую-то там побрякушку? Ну, вы даете. — Давайте, выкладывайте. Что там у вас? Эбби прикрыла трубку рукой и оглянулась по сторонам. Майкл в будку не поместился. Он отошел на другой конец площади, чтобы купить сигарету цыганки. В данный момент он стоял к Эбби спиной. — Майкл жив. Быстро проговорила она. — Майкл Ласкарис? В тот вечер на вилле он не умер. Он сейчас со мной. Майкл купил сигареты и теперь направлялся через площадь в ее сторону. — В два часа у собора в сплите, — повторила Эбби. — И не забудьте про ожерелье. Погодите — Погодите! Она повесила трубку. Майкл подошел к будке и, открыв дверь, заглянул внутрь. — Ну как? Не сильно они кусались? — Он прилетит, — сказала Эбби. Она достала паспорт и посмотрела на чужое лицо. Вопрос в другом... Доберемся ли мы до места встречи?